Глава 1. А когда-то всё было по-другому. Вьюга, внезапно разыгравшаяся несколько часов назад, наконец-то стихла, и вокруг наступила предрассветная умиротворяющая тишина. Мягкий снег приятно поскрипывал под копытами лошадей, и ничего не напоминало о том, что совсем недавно был снежный буран. Усталые и вымотанные непогодой всадники кутались в тёплые плащи, И медленно брели по широкому тракту. Люди и животные устали, но упорно двигались вперёд, надеясь, что их путешествие скоро закончится. Как вы себя чувствуете? Возможно, мы всё-таки зря оставили ваш экипаж на постоялом дворе. Мужской голос эхом разлетелся по округе. Правитель Георг откинул с головы капюшон и возмущённо глядя на своего доктора, раздражённо ответил: "Натан, Со мной всё в порядке. Повторяю тебе в сотый раз. Всё в порядке. Мой господин, простите мою назойливость. Просто я очень переживаю за вас. Начала оправдоваться мужчина, вглядываясь в лицо своего пациента и пытаясь понять, а не лжёт ли ему Георг о своём самочувствии. Натан, как лечащий врач правителя, был категорически против этой поездки, но кто же его будет слушать, когда на кону стоит долгожданная встреча с дочерью? Понимая, что гиорги не удержать, он настоял на путешествии в экипаже. Но если по сухим лесным дорогам неповоротливый транспорт двигался быстро, то едва они добрались до северных территорий и зелёные луга сменились заснеженными равнинами, его темп замедлился. Колёса, не приспособленные для данных погодных условий, застревали в снегу, и это существенно замедляло ход путешествия. Верным людям правителя то и дело приходилось вытаскивать экипаж из очередного сугроба, и, в конце концов, окончательно разозлившись, Георг бросил эту рухлядь на постоялом дворе, в котором они остановились заночевать, и пересел на лошадь. Правитель и его сопровождение планировали достичь земель барсов ещё до заката солнца, но непогода задержала их в пути, и они были вынуждены ехать всю ночь без остановок. Натан понимал, что длительная верховая езда может плохо отразиться на состоянии здоровья правителя, который совсем недавно пережил сердечный приступ, и поэтому каждый час интересовался его самочувствием, чем безумно раздражал своего непослушного пациента. Я всё понимаю, но прекрати меня донимать этим дурацким вопросом, махнул рукой Георг и пришпорив лошадь, помчался вперёд. Его отцовское сердце сжималось от нетерпения. Он знал, что ещё немного и сможет увидеть свою девочку, прижать к груди и наконец-то выяснить, как она оказалась на территории снежных барсов. Мужчина невольно вспомнил тот день, Когда его единственная дочь должна была выйти замуж за Дария, сына альфы соседнего княжества, с которым он много лет назад заключил договор об объединении территорий. Мужчина раз за разом прокручивал события того вечера и никак не мог понять, когда Диана и Данияр снежный познакомились. Георг допускал мысль, что Альфа Барсов мог стать невольным свидетелем её побега и даже, возможно, кинулся вслед за ней. Но вот на вопрос, почему он увёз Диану, а не вернул волкам, ответа у мужчины не было. И сколько бы он об этом ни думал, так и не смог найти объяснения его поступку. Неизвестность вызывала безумную тревогу, и поэтому едва Георг оправился после болезни, Он поехал к дочери, надеясь выяснить все обстоятельства этой странной истории. А еще правитель переживал за то, что его дочь в силу своей молодости и наивности невольно могла стать пешкой в игре о воротней. И Данияр попросту воспользовался ей, дабы решить какие-то свои распри с волками. Постепенно ночные сумерки стали рассеиваться, уступая место новому дню. Неожиданно. Один из сопровождающих Георга довольно громко произнёс: "Господин, мы почти приехали". И мужчина указал рукой на видневшиеся вдали какие-то постройки. Георг кивнул, и всадники автоматически ускорили своих лошадей, которые уже безумно устали, как и их наездники. Чем ближе они подъезжали, тем отчетливей был увиден шлакбаум, а также стало понятно, что их встречают Еги два отряда всадников подъехал, для них открыли дорогу, и они беспрепятственно попали на территорию барсов. Лошади, почувствовав хищников, испуганно заржали и остановились, нервно перебирая ногами. Всадники с трудом сдерживали их на месте. Елизар, заметивший их ещё издалека, решил лично поприветствовать отсадианы. А глядев наездников, Мужчина остановил свой взгляд на первом всаднике, на голове которого сверкал тонкий золотой венец, и почтино обратился. Доброе утро, правитель. Позвольте представиться. Начальник службы безопасности Елизар. Мы рады вас приветствовать на нашей территории. Георг рассматривая высокого светловолосого мужчину, величественно кивнул и произнёс: Я приехал к своей дочери. Лукьяна осторожный прислал мне послание в котором сообщил что принцесса Диана находится на вашей территории и я могу встретиться с ней в любой момент мы вас ждали начальник службы безопасности слегка поклонился дорога была долгой вы устали да и лошади ваши совсем выдохлись предлагаю вам оставить их здесь и проделать дальнейший путь до жилой части княжества на наших автомобилях. Георг скептически смотрел на машины, стоящие у края дороги, затем обвёл взглядом своих людей, которые действительно выглядели уставшими, и решил принять предложение мужчины, хотя этот транспорт барсов ему совсем не внушал доверия. Спасибо. Правитель спешился, и его люди последовали за ним. Я думаю, вы правы. Ребята, заберите животных и обеспечьте им должный уход, отдал приказ Елизар. Но едва его люди приблизились, жерипцы стали испуганно ржать и вырываться. Совместными усилиями барсов и людей их с трудом удалось отвезти под открытый навес. И двое из сопровождения Георга вынуждены были остаться, чтобы присмотреть за лошадьми и обеспечить им должный уход. Все остальные расселились по машинам, и они медленно тронулись вперёд. Георг смотрел в окно машины, пытаясь скрыть своё волнение. Видя, что правитель людей заметно нервничает, Елизар постарался его успокоить. Дорога не займёт много времени, и очень скоро вы встретитесь со своей дочерью. И действительно, Георг сам не заметил, как они оказались в княжестве Барсов, окутанным сонной негой. Проехав по спящим пустым улицам, они поднялись на холм и оказались у большого дома, похожего на ледяной замок. Окинув взглядом особняк Даниара, правитель подумал о том, что ещё немного, и он сможет наконец-то увидеть свою девочку.